Не тако, нечестивее не тако, но яко прах. Его же возметает ветер от лица земли. Всего ради не воскреснут нечестивее на суд. ниже грешницы в совет праведных, яко весть Господь. Путь праведных и путь нечестивых погибнет. Первое слово в книге Псалмы «Ашире Аиш», «Блажен Ашире». Это неизменяемая часть речи, поэтому некоторые предлагают воспринимать ее как восклицание, что категорически неверно. Да, неизменяемая часть речи по форме – это существительное, которое употребляется только во множественном числе. Ашера – множественное число, Иш – муж – единственное число. То есть в псалме первом, в стихе первом, наблюдаем такое же грамматическое несогласование по числу, Помните, «Берешит, Барай, Элахим» – «Бара» – единственное число, элохим множественное число, здесь «Ашар» – множественное число, «Иш., Муж» – единственное число. Вот такое формальное несогласование по числу в первых стихах Библии и в первом стихе книги Псалмы, оно находит свое содержательное обоснование в Новом Завете. Поэтому «Берешит, Барай, Элахим» – «Бара» – единственное число – Элохим множественное. С этого начинается Евангелие от Иоанна. В начале было Слово, Слово было Бог, и так далее. То же самое, видимо, и здесь. Блажен, множественное число, муж, указывает на заповеди блаженств на горной проповеди. Сколько их заповедей блаженств? 10, 10. На заповеди блаженств на горной проповеди Христа, и каждый начинается словом блаженны праведнику который боится господа сказано ашреха в это флаг блажен ты и хорошо тебе то есть блаженство связано с тем что хорошо в глазах божьих эта формула часто употребляется при в истории сотворения мира увидел бог что это хорошо весь мир причастен хорошему тому что благо в глазах творца также И человек, который блажен, причастен тому, что хорошо в глазах Творца. И тому, кто стяжал блаженство, тому воздают особую хвалу. Ему воздают хвалу, которую мы передаем глаголом «ублажать». Совершенно верно. Глаголом «ублажать». Поэтому Дева Богородица она стяжала полноту блаженств в зачавшемся младенце. И она это знала потому и сказала: отныне ублажат меня все роды. Далее мы сейчас изучаем только одно первое слово книги Псалмы. Слово ашер или слово блажен. Этимологически блаженство связаны с прохождением пути. Что значит этимологически? А мы берем глагол того же корня ашар это глагол продвигаться. Усердно следовать, преуспевать, то есть продвигаться. И существительное, шур, того же корня, что слово блажен, обозначает слово шаг. Кто блажен? А тот, кто делает шаг. Может быть, много шагов должен сделать тот, кто блажен? Нет. Блажен тот, кто умеет сделать один шаг, а потом еще один. А потом еще один. И так далее То есть, смотрите, первое слово книги «Псалмы» содержит сгусток понятий и положений библейского мировоззрения. Во-первых, первое слово. В нем содержится предуведомление о блаженствах новозаветной церкви, связь с тем, что хорошо в глазах Божьих, и указание на особое качество хвалы Богу, которая называется «ублажать». И, наконец, что важно – блаженство непременно вот это понятие само ощущение должно в нас возникнуть потому что мы хотим чувствовать мир по-библейски тогда многих и многих соблазнов современной цивилизации удастся избежать если мы хотим чувствовать по-библейски то блаженство содержит в себе непременно пошаговое движение пошаговое движение и вектор движения то есть блаженство динамично и направлено А это соответствует фундаментальному библейскому понятию – путь. Итак, слова «блаженный шаг» одного корня. Шаг – это поступок, который предпринимается в жизни. Блажен тот, кто находится в непрерывном движении, умеет сделать следующий шаг по жизни. И именно об этом говорил Христос. «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо...» «Ибо завтрашний сам будет заботиться о себе». То есть, человеку в жизни необходимо овладеть этим искусством и понять, что если он этого хоть как-то достигает, может сделать только один по жизни правильный шаг. То, собственно, в этом будет залог его блаженства и спасения. Итак, блажен не ходит неправильно, с пути не сбивается – и где не положено, не сидит. Вот об этом первый стих. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых, и на пути грешных не стоит, и на седалище глумителей, глумящихся глумителей, не сидит. Итак, по отношению к блаженству и блаженствам, на другом полюсе духовной жизни находятся три объекта. Совет нечестивых, путь грешных и седалище глумителей это первое мощное указание на то что религиозная жизнь всегда распадается на полюса тем кто верит богу противостоят по духу противные вот я думаю что верно обратное если нет этого распадения на полюса если скажем так каиниты оставили нас в покое Значит, духом мы омертвели. Религиозная жизнь – это капитальная черта библейского мировоззрения. Религиозная жизнь всегда распадается на крайности, на полюса. И это замечательно, по крайней мере, если мы говорим о сегодняшнем дне, что нас в покое никак не оставляют ни с какой стороны. Итак, не идет на совет нечестивых. Совет. Этот термин имеет самый широкий смысл. Это совет, который один человек может подать другому. Это собрание, где каждый может подать голос. И, кстати, это еще и промысел Божий. Это тоже совет. Широкий спектр. Так вот, от простого собрания грешников, чем отличается совет нечестивых? Вот, вот собрались грешники, но это еще не совет нечестивых. А когда... Вот собрание грешникам становится советом нечестивых. Когда каждый нечестивый имеет в нем свой голос и разумную речь. То есть это такое собрание полномочных в грехе людей. И каждый из них голос свой подаст. Разумный голос прозвучит на совете нечестивых. Вот туда ходить не надо. Никак. Потому что такое нечестивые? Нечестивые – это всякого рода испорченность. Всякого рода испорченность, бесчинство, извращенность, виновность, злодейство, преступность – это все передается. Но, к сожалению, на русском нет такого. термина такого объема передается в традиционных переводах. Нечестивый – нечестивый это тот, кто противоположен садик то есть праведнику. Тот, кто полностью раша – это дьявол. Раша, нечестивый – это одно из имен дьявола. В Новом Завете он именуется «князь мира сего», а в Ветхом Завете содержится утверждение, что земля отдана в руки нечестивого, то есть дьявола. Итак, совет нечестивых предъявляет весь спектр греховных движений в человечестве. Весь спектр греховных Каждый участник имеет свой голос, а все собрание имеет своего возглавителя, то есть дьявола. Так вот, совет нечестивых – вещь крайне опасная, поэтому в первую очередь следует ее избегать. Не ходить надо на нее. А что такое не ходить в библейском мировоззрении? Вот глагол «ходить» употребляется как дополнительный глагол при глаголах императивных. Это примерно то же самое, что русское «давай», «давай-ка». Он может как дополнительный глагол употребляться. Этот глагол употребляется как для обозначения всей суммы поведения человека. Например, ходить в правде, ходить непорочно, ходить пред Богом, то есть вести себя в присутствии Божьем. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых. В одной фразе содержится четыре важнейших понятия библейского мировоззрения. Вот то, что я уже успел вам рассказать. Какие это понятия? Совет, блажен, нечестивый, и ходить дальше. Блажен на пути грешных не стоит. Ну вот слово «путь» – это да, фундаментальное понятие, сатериология, учение спасения спасении. В Священном Писании, когда впервые появляется слово «путь»? В истории грехопадения Господь поставил на востоке сада Едем Херувимов, чтобы хранить путь «древа жизни». Вот когда Христа распяли, выяснился этот символ. Древо жизни – это на кресте Бог. Путь древа жизни – это путь от древа жизни к человечеству. И до Бога воплощения херувимы охраняли эту тайну спасения. До Бога верующие в единого Бога должны были найти такой путь своей жизни, чтобы, когда придет Мессия, принять его. Возможно, блаженство – До пришествия Спасителя Ответ – да Возможно, до пришествия Спасителя погубить свою душу – да Речь идет о том, на каком пути ты стал Вот путь К этому понятию будем возвращаться Грешный глагол имеет основное значение «обманываться», «промахиваться» То есть, Псалом 1 содержит обетование о блаженствах. Помните, блаженство это шаг. А глагол Ашар – это продвигаться. То есть, Псалом 1 содержит обетование о блаженстве, которое по смыслу слова тесно связано с понятием «путь». Вот нечестивые опасны, когда они совет. А грешники опасны, когда? Смотрите, у них у них разные специализации. Как… на словит «хорошо» всегда опасно, всегда опасно но, но тем не менее вот эти опасности нужно дифференцировать вот есть опасность первого рода которую избегать надо сразу но это не самая страшная опасность попасть на совет нечестивых гораздо хуже быть с грешниками а грешники что хотят куда увлечь эти собрания а у этих что есть путь вот грешники увлекают на свой путь и вот на этом пути не нужно стоять не нужно на него встать Не нужно на нем оставаться. Почему? А потому что всякий путь имеет свое завершение. И путь грешных имеет завершение погибель. То есть блажен, кто не идет, кто не стоит. Блажен, кто на седалище глумителей не сидит. Вот с этими глумителями надо разбираться. И что такое седалище? И что это за оборот сидеть на седалище? Это же не случайно слова все подобраны. Глумители – это слово, производное от глагола, основное значение которого насмехаться и глумиться. Вот в первом значении вот эти насмехатели – это те, кто готов все перетолковывать в издевательском, насмешливом тоне, не останавливаясь перед высоким и прекрасным. Стоит вам включить телевизор, и за 10 минут вы найдете такого персонажа, который готов издеваться и перетолковывать. Все. Эти такие насмешки, они действуют губительно очень, на самого человека. Как говорили древние, ирония убивает ироника. О Священном Писании сказано, если над насмешниками Бог посмеется, над насмешниками Бог посмеется, то смиренным дает благодать. И этот порог насмехаться, глумливость – это не только свойство характера, буйство, глупость, как в синодальном переводе нет, это не буйство это не глупость потому что этот порог предполагает интеллектуальную основу определенную который сообщает носителю этого порока высокомерный взгляд потому что такие люди обладают редкой способностью способностью истолкования перевода и даже шире Германифтической способностью То есть, они делают опыты понимания И вот от глагола Исходного для этого термина Происходят слова со значением Переводчик Толмач Ходатай на суде Посол Поэтому те кто заражен пороком издевки и глумления В высшей интеллектуальной форме Следует искать В какой среде В интеллектуальной среде. Людей, сведущих в языке и языках. То есть, среди космополитов, международников. Среди тех, кто предан юридическим процедурам. Это судейские, всякого рода. вот И, наконец, среди истолкователей, герменевтов и экзегетов. То есть, тех, кто толкует что? высшие формы толкования, к чему устремлен дьявол. Что он хочет перетолковать? Священное Писание он хочет перетолковать Поэтому вот высшая форма глумливости Находится среди герменевтов Среди тех, кто толкует Священное Писание И, во-первых, Торру То есть глумители – это те, кто извращают тору И о них сказал Христос На Моисеевом седалище Что сделали? Сели – кто? Кто? Книжники и фарисеи. Вот эти глумители – люди важные и серьезные. Это не насмешники в обычном смысле слова. Их глумливость в том, что, имея дело с Торой, они говорят и не... Христос сказал. Говорят и не делают. Говорят и не делают. А если делают, то для чего? А для того, чтобы сесть повыше и покрепче. То есть, они все делают ради председательства в синагоге. Сидеть на седалище. Это выражение мы встречаем в Евангелии, в Псалме первом По форме сидеть на седалище. Как мы называли эти обороты? Оборот внутреннего содержания. То есть, обороты внутреннего содержания указывает на сущность, природу, естество, предмета или события. Сидеть на седалище. Он говорит что место сидения занимается с полным правом, основанием, прочно, публично. Смотрите, грешников куда-то влечет по пути. А эти глумители уже как бы никуда не идут. Вот это отстой. Это осадок греха. Именно эти люди категорически не хотят никуда идти. Потому что по их понятиям некуда. Они завоевали себе место под солнцем, которое называется сидение. Вот такая иллюзорная, по сути, остановка и восседание на седалище. Есть принципиальный отказ. Принципиальный отказ. От обещанного блажен муж. Потому что блаженство – это все-таки шаги. Понимаете? Смотрите, как как с работам первый стих псалмов как все смыслы перешли один в другой, как они скрепились. То есть человек может впадать в нечестие, может. Он может согрешать, может. И насмехаться, может. Важно не ходить на совет нечестивых, с грешными на путь не стать, а с глумителями на одном седалище не восседать. Вообще, глумитель – это страшно опасные люди. Не знали, как перевести это слово на греческий, и перевели очень здорово. Язвы. То есть, язвящий человек, он и глумится, и насмехается, ранит и убивает. Язвы человек. А на славянский перевели, имея в виду вот эту, вот эту последнюю его задачу, погубление, перевели очень правильно, губителей. Вот тремя чертами очерчена область, за пределами которой нет блаженства. И затем, вот сейчас мы к этому перейдем, ко второму стиху сразу указано средоточие жизни и каков должен быть блажен муж. На седалище глумителей не сидит, но в законе Господнем воля его, таков утвердившийся перевод, я не могу его изменить, Вот некоторые вещи можно менять, но это вот настолько уже формула чеканная, что менять ее не хочется. А строго говоря, перевести надо так. Но в учении Господнем радость Его. Что такое Тора? Тора – это учение. Происходит от глагола «учить». А вот значение глагола «учить». Послушайте, вот что у нас ассоциируется с... С действием учить или быть учащимся. Учить – это кидать, бросать, метать стрелы, указывать, давать знаки, направлять, наставлять и в конечном счете учить. То есть, в связи со всей совокупностью значений глагола «учить», можно сказать, что это прежде всего давать направление и сообщать импульс, толчок, чтобы то, что ты направил и толкнул, попало в цель. Вот что такое учить. Это не просто сообщать познание, а это обязательно довести человека до конечной точки пути, которой есть блаженство. То есть вектор и динамика. Вот что главное в библейском понятии учить и учение. Источник Торы, Тора, повторяю, это, это... Ну, если мы говорим, что Тора – это закон, переводим, когда мы читаем закон, мы должны понимать, что это Тора. Или когда мы произносим слово «закон», надо понимать, что Тора – это нечто бесконечно большее, чем совокупность каких-то положений юридических, которые в Торе содержатся во множестве. То есть источник Торы, учения, он не просто самый авторитетный, «Господь Бог, Творец мира». Он самый энергичный и он самый целеустремленный Обязательно Тора должна к чему-то привести Христиане мыслят об этом так, что Тора должна привести к Мессии Точно так же мыслят иудеи Только они Мессию до сих пор ждут вот Очень хороший перевод на русский язык Торы Произвел раввин Арии Каплан Современный перевод Ну, хороший как? Имея в виду те принципы, о которых он сразу оговорил. Для нас они неприемлемы. Вот, но в этих принципах он все сделал хорошо. Пусть этот перевод Торы будет маленьким шагом к тому, чтобы привести наш народ к своему наследию и скорее привести окончательное избавление. Восклицательный знак и конец вступительной статьи конечное избавление, иудеи понимают, это Машех, они его ждут то есть Тора должна привести к чему-то, к мессии в этом согласны иудеи и христиане так вот, внутренний смысл слова Тора точно встраивается в совокупный смысл того, что есть блаженство и блаженство Тора должна привести к блаженству по этому пути, иначе она не Тора Так вот, учение Тора требует к себе особого отношения. Спрашивается, как нужно содержать учение? Как нужно изучать учение? Но в законе, ну скажем так, в учении, в Торе, в учении Господнем, радость Его. То есть мы узнаем, что изучать учение – это радостно и желанно. По-еврейски «хефец». «Хефец», если говорится о каком-то предмете, то этот предмет – Прекрасный, драгоценный, желанный. Общение с ним доставляет наслаждение с таким предметом. Таких вещей очень мало в мире. Очень мало вещей, которым мы можем сказать, что они хефиц. Если в человеке есть хефиц, то это просто желание. То, что человеку угодно. То, что ему приятно. И в Боге есть хефиц. Это благоволение. То есть о предмете можно сказать, хефиц, о человеке, хефиц, это желание, и о Боге, хефиц, это его благоволение. Тому, кто блажен, дано увидеть Тору такой. Вот интересно, что те люди, которые читают Тору с таким вот увлечением, они причастны к тому, что такое блаженство, они уже могут об этом как-то догадываться. Вот те, к тому, кому дано увидеть Тору такой, и так к ней отнестись, Торы для него драгоценность, красота, желание, радость. И в обрамлении таких оттенков можно сказать, что для учащегося человека в Торе Господней воля его. Причем, смотрите, причастный учению знает, что его воля, его хефиц в Торе. Так может быть и воля хефиц Божия к нему, к учащемуся, Есть, если моя воля в Торе, то тем же словом будет обозначено, что воля Господня к тебе, который учится. Это есть источник радости, который доставляет Священное Писание. Мы к Богу, а Бог к нам. Источник радости, когда изучает человек Тору, в том, что Тора человечна. И этой близостью К человеку Тора ужасно привлекательна. Это выяснилось в одном эпизоде Священного Писания, когда Господь дал обетование Давиду о его сыне. И это относилось и к Соломону, и к Мессии. Сказал Господь, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И Давид возблагодарил очень правильно. Он сказал, от это учение человечно Адонай Господи. Учение человечно. Источник Торы это непроницаемое божество. Но Тора человечна, она близка сердцу человеку, она желанна и радостна. Итак, но в учении Господнем радость его и в законе его подщиться в учении его, подщиться день и ночь. Прежде чем объяснять значение глагола «почтиться», сразу скажу, к чему я веду. Как нужно изучать учение Тору? Сначала с помощью гортани, с усилием, не без страдания, затем в памятовании и умственно, а в результате непрерывно. И все это совмещается в одном еврейском глаголе «хага». Его первое значение – произносить звуки при помощи гортани. Вот, например, «лев хага» – это «лев ревет». Из всех звуков, которые издает человек, этот глагол применяется только к скорбным и горестным звукам стона, стенания я бы сказал, стесненности. Вот, например, «человек хага как голубь». «Человек тоскливо хага как голубь», «человек тоскливо урчал». Может быть, так перевести, как голубь. То есть, если о человеке сказано, то это голос обязательно стесненный. И вот учение Тору полагалось произносить устами, прибегая к книге, как днем, так и ночью. Да не отходит книга Торы сия от уст твоих, и усердствуй, хага, тщись в ней день и ночь. Причем чтение Торы вслух имело напряженный вид, Горестно-плачевный, стесненный тон Таким, каким в церкви сейчас читают Понимаете? Почему в церкви не мажорно читаем, а вот в этом тоне А потому что мы блюдем библейское мировоззрение И даже о радостных порой вещах Мы говорим голосом стесненным, напряженным Ну и последнее значение это Подщиться, поусердствовать, заботиться постараться, поупражняться И, наконец, поразмышлять Учил-учил человек Тору, читал ее вслух при помощи гортани. Читал-читал, читал-читал, без книги не мог обойтись. Потом откладывает книгу в сторону и ночью уже может поразмышлять о том, что он прочитал. Поэтому отношение к учению Торе у учащегося плодотворное и обязательно двойственное. То есть оно изначально радостно потому что Тора желанна, и оно требует мучений, постепенности, усилий, стесненности души и голоса. И когда так человек, смотрите, соединяются две вещи, психология <смех> несовместимы, а в духе очень понятно совместимы, когда человек, радуясь, тщится, Возникает то, что желает верующим апостол. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. На что и Псалом указал – день и ночь. Но в законе Господнем воле его, и в законе его подщится день и ночь. И будет он, как древо, насажденное при потоках вод, который плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет. И во всем, что он делает, успешен. Вот что ни слово, то очередное понятие, необходимое для содержания библейского мировоззрения. Насаждение древа и лозы – часто используемый символ в Ветхом Завете и в Новом Завете. Это символ попечения Бога от человека. Ну, в Евангелиях мы помним, как Господь насадил виноградник и прочее. Насадил при водах. Что такое эти воды? Объясняется Псалмем 91. Праведник подобен пальму и кедру. Эти деревья насаждены в доме Яхве. Итак, древо насажденное при потоках вод. Что такое эти потоки? Эти потоки – руслы, каналы, в том числе ирригационные. Это протоки. На еврейском языке протоки – разделять слова одного корня. То есть протоки разделяли обжитую территорию, сообщаясь между собой, питая водой почву и давая этой почве ее анатомическое строение. Вот же такое потоки. Это не просто вода, это не просто источник. Это пересекающиеся каналы, которые равномерно питают обжитую человеком землю это анатомия земли где живет человек и вот в эту живую ткань как дерево посажен муж и же блажен чувствуете силу образа плод свой даст ну плод свой даст это что значит это употребит таланты дерево может дать плод либо остаться бесплодным как в новом завете какое дерево осталось бесплодным Смоковница знаменитая. А вот также бесплодным бывает в Новом Завете, что? Бесплодным бывает посеянное в тернии слово Божье. Да, посеянное в тернии слово остается бесплодным. Вот дерево дает свой плод, так праведный умножает то, что Господь дал лично ему как талант. Во время свое, это время последнего отчета который потребует Господь за таланты. Лист его не опадет. Напрягитесь на секундочку, но вот нам надо войти еще в этот библейский образ, потому что на языке оригинала он понятен, он прозрачен, он бьет. Внимание схватывает Ну, во-первых, это, конечно, символическая фраза, потому что деревья листья свои время от времени сбрасывают. А вот этот лист не опадет. Почему? Потому что слово «лист» По этимологии это поднимающийся, то есть как бы лист не был расположен, он тянется куда? К источнику света Лист это та часть организма древесного, которая непосредственно контактирует со светом и может его воспринять Так вот, слово лист, але, имеет тот же самый корень, что существительное, ола А Ола – это жертвоприношение центральное, когда жертва приносится как? Целиком. целиковые жертвоприношения называлось Ола. На русский можно перенести все приношения. Вот. Но ни в коем случае не все сожжения. Такого термина нет в еврейском языке. Так вот, центральный из всех жертвоприношений, оно указывает на Христа. Это все приношения, оно указывает на жертву Христову. Ибо он всего себя принес в жертву. Такая жертва называлась Аллах, поднимающаяся, восходящая, и слово того же корня лист, то есть поднимающийся. Когда говорится, блажен муж, как древо, лист которого не опадет вниз, то это звучало так, что жертва его восходящая достигнет небесного Отца. Лист, але, его не отпадет. То есть, та жертва восходящая, а лист – это восходящий, та жертва восходящая, не опадет, она достигнет своей цели, источника света, она достигнет Небесного Отца. «Во всем, что он делает, успешен» – это очень сильное утверждение, потому что успешно во всем только Слово Божье. Об этом говорится так. «Слово делает то, что угодно мне, Господь говорит, и с успехом делает то, для чего я послал его». Из чего видим, что муж во блаженстве – это человек Божий, и в нем может успешно действовать само Божье Слово. Не так нечестивые, но как Микина, которую развеивает ветер. Микина Здесь находим тот же образ гумна и молодьбы, веяния зерновых, что в Евангелии. Ну, нечестивые – это, помните, собирательно для всякого рода испорченности а нечестивые уносятся ветром. Суть образа – это решительное разделение зерна от мекины в псалме или зерна от соломы в Евангелии. Но есть еще одно различие, потому что соломы… Что происходит? Ветер никуда не носит. Что делают соломы? Загают огнем неугасимым. А мекину в этой жизни носит ветер. Ветр или руах – это то же самое, что дух носит мекину с места на место, причиняя этой мекине неизбывное беспокойство. Почему? А потому что в мекине нет семени. Она не может сцепиться землей и нигде остановиться, чтобы прорасти. Вот в чем главное горе нечестивых. Хуже, чем рассеяние – это развеяние. То есть полная окончательная бесплодность поэтому если какой-то народ оказался в рассеяне то имеет смысл спросить может быть для какой-то его части это и не рассение а что развение совершенно верно посему не встанут нечестивые на суд не встанут нечестивые на суд и грешники в собрании праведных Сразу скажу это, не буду к этому возвращаться. Есть глагол «вставать», он имеет значение в греческом «воскресать». Еврейский глагол «кум», греческий глагол «аныстами» – главное значение «вставать», но в греческом за ним закрепилось значение «воскресать», в частности «анастис» – это «воскресение», поэтому на славянский перевелись, и городе не воскреснут, нечестивее на суд посему не встанут нечестивые на суд. Как это надо понимать? Святые отцы единогласно утверждают, что нечестивые воскреснут, но не на суд. Сказано, неверующий в Сына Божьего уже осужден. То есть воскреснем мы все. Апостол Павел говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христове. Но нечестивые, неуверовавшие, будут присутствовать, они даже судиться не будут, они будут присутствовать на страшном суде, чтобы принять свою участь. Не встанут нечестивые на суд, но они осуждены. Воскреснут, судиться не будут. И грешники собрания праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых, Погибнет Говорили мы, но надо повторять Что такое библейское знать Познавать просто давайте вот это запомним Вот немногие есть вещи, которых я буду просить, чтобы вы их запомнили Потому что это все время будет возникать эта тема в псалмах библейская знать отличается от других форм познания тем Что мы знаем, ну в рамках библейского мировоззрения Мы знаем то, с чем мы едины И познал Адам Еву, жену свою. Почему это могло произойти? А потому что муж и жена, плоть Едино. едина. Произошло познание, произошло слияние двух в единую плоть. Вот мистический сюжет. После того, как Авраам приносил в жертву Исаака, Господь сказал Аврааму, я, пред Господь, познал, что ты боишься Бога. А когда Авраам Бога не боялся, всегда боялся. Почему же Господь так говорит? А потому что суть испытания, которое прошел Авраам в жертвоприношении, его верховный результат был в том, что Бог познал человека. Бог проник в человека глубже. А это значит, что и Авраам проник в Бога глубже. И стал на новом этапе богопознания Они проникли друг в друга, и Господь всеведущий, всезнающий говорит: "Вот теперь я познал". То есть теперь я по-настоящему проник в тебя, а ты в меня. То есть библейское знание это когда познающий и познаваемый проникаются друг другом. Теперь сказ: "Знает Господь путь праведных". Значит, знает Господь путь. А это значит, что на каждом отрезке пути На каждом шагу, а слово «шаг» в еврейском корне того же, корня, что «блаженство». На каждом шагу Господь проникнут человеком. Вот чем интересен путь праведных. На каждом шагу Бог проникнут человек, а человек проникнут Богом. Но необходимо соблюсти одно условие, чтобы это был путь жизни или путь праведных. То есть главное – прибыть на этом пути. А дальше все как на каждом шагу с нами Бог. Путь нечестивых погибнет. Человек не может исчезнуть в небытие. Небытия нет для человека. Но путь его может уйти в сторону от источника жизни. И тогда происходит гибель души для жизни с Богом. Так вот, оказывается, всезнающий не знает вот путь праведных, Господь знает, а путь нечестивых Господь не знает. Ну, как все может не знать? А так, как в Евангелии Господь сказал в притче о десяти девах. Не знаю вас. Так может быть. Не проникнется Господь тобой и ты им, а он жизнь, значит, ты будешь вне жизни. Погибнешь в этом смысле. Отцы отмечают в этой связи, что в псалме обозначены только два пути, а третьего пути нет. Это очень важно знать для всего библейского мировоззрения. Нет середины между любовью к Богу и ненавистью, нет ее. Человек может думать, что он находится посредине или вне. Это самообман, никакого такого пути нет. И в будущем веке, и в этом мире мы находим пути только два. Аминь. Мы прочитали первый Псалом. Так, вопрос. Не Мекину развеивает ветер, а прах написано. Правильно, написано прах. Это точный перевод с древнегреческого языка на церковнославянский. Кстати, интересный перевод был с еврейского на греческий, где именно стоит слово «прах». Вообще слово Мекина гораздо более жесткое. «Гораздо более страшная участь у тех, кто уподоблен Микини, а не праху». А почему? Потому что слово «прах» связано с историей создания человека. «Ислепил Господь, Бог человека, прах от земли». Это богословски интересное очень суждение, потому что здесь указывается, «его же возметает ветер, его же носит ветер или носит дух». Здесь указывается, что грешники, мы все время их представляем, что они люди тяжелые Что их тянет к земле А здесь в греческом переводе выражена мысль, что грешник это, собственно, очень люди легковесные Они все время представляются нам людьми важными А вот и греческий, и еврейский текст, они нам говорят, да вы неправильно смотрите Вот грешник представляется и важным, и властным, и авторитетным Вот он сел на седалище Он председательствующий. Он славится. Мы будем читать в Псалме. Верующий человек говорит, «Аллилуйях!» «Хвалите Яхве!» А вот такой человек «Хвалится!» Он хвалит себя. Поскольку он умеет это делать, он очень умный, он очень образованный, он хорошо знает Писание, он знает, как разговаривать. Поэтому кажется, что он солидный. А на самом деле он Прах, пыль, Микина. Второе, ну, замечательный вопрос. В каком порядке расположены псалмы в псалтире? То есть, надо навести в этом деле порядок и понять, какая какая логика здесь есть. Интересно, что святые никогда не обсуждали этот вопрос. Насколько я знаю литературу. Иудеи обсуждали чрезвычайно упорно. Потому что был такой равин не назову сейчас фамилию, Вот, он задался вопросом, в каком порядке значит, должны идти псалмы в псалтире, причем канон еще не был утвержден, он готов был перестроить эту псалтирь в соответствии с тем порядком, который он хотел добиться. И услышал голос, не будите спящих. Он перестал. В следующем поколении, говорит Медраж, другой раввин начал заниматься той же работой. Его остановил учитель его старший самый равин который сказал, порядок утвержден, менять его не нужно. Чувствуете, да? Но это не все. Следующий равин следующего поколения, задался той же работой, чтобы расположить псалмы в порядке. И услышал снова голос, не будите спящих. Ну, в переводе на наш, так сказать, язык, отстань. Понимаете? И вот тогда только отстали Но отстали не просто так, а сделали вывод Что если бы мы умели прочесть псалмы в том порядке, в котором они должны были бы быть То мы разбудили бы спящих То есть сумели бы воскрешать умерших Но вот это вот образчик мысли, как мыслят иудеи Время от времени мы будем, такие вот образчики я вам буду предъявлять Это очень поучительно бывают примеры По-разному мысли мы и они